Мириам начала с рассказа о стали, о хрупкости, твердости, упругости металла, о закалке, ковке, внутренних напряжениях в поверхностном слое, о способах заточки. В каких случаях лучше использовать короткий широкий меч, в каких узкий, длинный, в каких двуручный. Объяснила, как нужно держать меч. Какие удары рубящие, какие режущие, колющие? Зачем на лезвии делают канавки? Зачем проворачивают меч в ране? В какие места надо бить, чтобы бить насмерть? В какие, чтобы смертельно ранить? В какие ранить не смертельно, но так, чтобы противник не смог больше сражаться? Это оказалось очень сложно» и захватывающе интересно. Потом началась практическая часть. Меч не слушался Дору. Он был такой неповоротливый. Ни разу не успела вовремя к тому месту, где должен был отбить меч Мириам. Дважды чуть не поранила саму Дору. Спасибо, Мириам. Невероятно быстрым движением она оба раза остановила это кровожадное чудовище. Кот заливал глаза. Дора, не выдержав, запросила пощады. — Для первого раза ты очень хорошо держалась, — оценила Мириам. Я выяснила твою выносливость. Скажу по секрету, многие мужчины не продержались бы и половины твоего времени. Во двор вошел Греб с мечом в руке. Начался бой между ним и Мириам. Дора подумала, что такому искусству... Она за всю жизнь не обучится. Противники бросались вперед, обменивались невероятно быстрыми ударами и вновь отскакивали друг от друга, застывали, как каменные. Никто из тех, кого знала Дора, так не дрался. Скоро стало ясно, что гребу против мирям не выстоять. Девушка почти не нападала, только оборонялась. Но если нападала в половине случаев, Ее клинок касался тела воина. Конечно же, не лезвием, а плоской стороной. Греб же не пробил ее оборону ни разу. — Как ты хорошо сражаешься. Тебя, наверное, никто победить не может, — восхитилась Дора. — Могут, еще как могут. Артем, сын дракона, разделал меня, как бог черепаху. Да и было бы, чем гордиться. Дора... Ты тогда спросила, человек ли я. Я не совсем человек, понимаешь? Отсюда и неутомимость, и хорошая реакция. И сон мне не нужен. Как это не совсем человек? За тобой черная птица прилетала? Нет, не в этом дело. Я не зомби и не умирала. Как бы тебе объяснить? Не мать меня родила, меня дракон сделал. Ему вроде как рабыня нужна была. Очень старался, когда делал. А когда увидел, что получилось, что я совсем живая, свободу дал. Он добрый, твой дракон. Он гуманный, но понять его трудно. Старается отшельником жить. В человеческие дела не вмешивается. Только когда где-то совсем плохо становится, он приходит и все исправляет. Он почти как бог. А разве поймешь бога? Мири, я так и не поняла, чем ты от нас отличаешься. У тебя пупка нет? Пупок у меня есть. Декоративная деталь. Для красоты, то есть. У меня детей нет. И не будет. Никогда не будет. Понимаешь? Бедная. Купи рабыню. Она тебе на колени от греба родит. Так многие делают. Можно проще. Искусственное осеменение. Ребенок из пробирки. «Дешево и сердито, и рабыню покупать не надо». Дора поняла только последнюю часть. Закусила губу, мысленно прощаясь с караваном. Ради мирям она была готова на все, и ради Криса на все. Но Греб как взглянет в глаза. Судья и тот ему перечить побоялся. «Я готова. Прикажи, госпожа, я лягу с Гребом». «Спасибо, Дора, милая». Я тебе очень признательна. Но ты не так поняла. Это же будет твой ребенок. А я хочу своего. И еще я хочу сказать. Не строй плана насчет Криса. Через несколько месяцев мы уйдем, а ты останешься. Ошейник мы тебе дадим. Лошаков для каравана купим, если захочешь. Но не морочь голову Крису. У него есть жена. Кави. Хозяин сказал, что она умерла. Все на свете относительно. Умерла, не умерла. Жизнь Тавии — плата Крису за участие в экспедиции. Опять рухнуло на нее небо. Опять сердце забилось испуганным зайцем. Только губы не подвели, не задрожали. Ну и пусть. Что я? Живых мертвых не видела. И ошейник мне не нужен. Пусть она жена. Я буду наложницей. Дора, глупенькая, у нас так не принято».